Цирк, цирк приехал, кричал Славик со двора. Тётя Галя, цирк, папа, цирк, мы пойдем, мы пойдем, мы пойдем. Когда Славик чего-то хотел, он без конца повторял одно и то же. Можно мне мороженое, можно мне мороженое, можно мне мороженое. И делал это не специально, а потому что боялся, его не услышат, не поймут, а он так хочет. Еще ее не хватало прямо под заказ, как тогда, подумал Ильич. Вернулось прошлое в настоящее. Встречайте. Железную калитку дергала Марго. Ритка. «Ильич, Галя, я приехала! Какой кот? Опять сменили!» — проорала Ритка. Калитку на воротах с внешней стороны двора починили, смазали. Установили код, как в домофоне в подъездах. И его знали все отдыхающие. Два, четыре, восемь. На бывшем черном входе. А ныне в ходе-выходе из тех самых полуподвальных номеров код сменили. Три, семь, девять. Тоже или тянешь, или толкаешь. Отдыхающим выдавали бумажку. Код от дверей, код от Wi-Fi, код от черного входа. Если лень было обходить и подниматься по центральной лестнице главного корпуса, попадаясь на глаза инни Львовне или Федору то проще зажать кнопочки, придержать собачку и тихонько войти. Так решил Ильич восстановить историческую справедливость. Этот двор с роскошными кипарисами, скамеечками деревянными, удобными, в которые садишься и проваливаешься сразу, всей попой, с нависающей террасой над Катей Дурочкой, над морем, над набережной и всеми людьми, В прошлом был в пользовании отдыхающих в доме творчества. Выходи, сиди, дыши. На столиках играли в шахматы, в теньке. Дети прыгали в классике, чертя не современным мелом, а камушком. Надо еще потрудиться найти камушек, чтобы писал. Еще один, чтобы вместо биты. Или выпросить у матери банку с леденцами. Быстро съесть все, запихивая за щеку по нескольку штук. Остаток распихать по карманам. На них потом налипнет шелуха от семечек, нитки, но все равно вкусно. А в банку — песок или камни. Самая лучшая бита в мире получается. У каждого своя, чемпионская, счастливая, которую чувствуешь, как продолжение ноги. И скакать, пока не стемнеет. И выигрывать. Если выходишь во двор со своей битой, то ты уже чемпион. Это не камень какой-то но только ты знаешь как удобнее потяжелее или полегче досыпать песка или высыпать другие то не знают пока приноровятся ты уже чемпион а если попросить то тетя валя нальет напиток сейчас он называется морс а раньше всегда знали красненький из ягод значит напиток тетя валя выйдет в свой черный ход который тоже ведет в этот двор Выставит на стол кастрюлю с болтающимся внутри половником. Еще чашки выставит. Сначала исчезли чашки. Свои нужно было выносить. Ну, или стаканы. Потом пропал половник. Тетя Валя всех спросила, никто не знал, куда половник делся. Она очень сокрушалась. Такой половник еще поискать, с длинной ручкой и аккуратным основанием. Как раз на один стакан. Ни капли лишней. Для детей всегда напиток на столе стоял, да и взрослые иногда тянули прямо из половника, что, конечно, нельзя, не гигиенично, но очень вкусно, как есть холодную манную кашу с вареньем сверху, вкуснее горячей. Обидевшись за половник, тетя Валя перестала выставлять напиток. Сколько ее не просили, не умоляли, сколько другие половники не приносили, она так и не простила кражу. Оставался один выход — бегать в столовский туалет. Почему он назывался туалетом, непонятно. На самом деле умывалка. В ряд стояли четыре раковины, почти впритык. На каждую маленький краник и вечно холодная вода тоненькой струйкой, которая бьется одно раковины со звуком. Дети выбегали в умывалку, хлестали воду, подставив под струю пересохший рот. Отдыхающие, конечно же, воду в бутылках покупали. Даже кипяченую местную не пили, опасались за желудок. Такое расточительство, покупать воду, простую воду, даже не газированную, особенно возмущало Федора. Че им денег девать некуда, удивлялся он. Во, люди больны! В последнее время калитка совсем не работала. На кнопке отзывалась, а захлопнуть уже не получалось. Надо было дернуть сильно. Дети повисали всем телом на калитке и тянули, используя силу ног. Ильич попросил Федора починить замок, но тот решил, что не должен заниматься калиткой, ему уже не по статусу, и подрядил дядю Петю, который вообще кнопочки не видел ни в очках, ни без. Но старик честно смазал замок машинным маслом и доложился Федору. Калитка так и не стала закрываться. «Там надо пазы подогнать, разболтались», Авторитетно объявил Федор. Так подгони, велел Ильич. А нечего дергать! Пусть дома у себя так дергают! огрызнулся Федор, но что-то подтянул. Так, на глаз, для вида. После этого случилось происшествие. Славик играл с детьми на террасе. Местные пацаны свалили скамейку, устроили беготню, стали швыряться камнями с террасы. Кто дальше? Орали, как резанные. Славик, ты вода, ты вода, догоняй. Когда на шум выбежали Галина Васильевна и тетя Валя, вся компания кинулась к калитке. Славик, протянув руку между железными створками, быстро набрал код, решив спасать друзей. Держал дверь. И когда уже все благополучно оказались по ту сторону калитки, один из пацанов вернулся и захлопнул дверь посильнее. Славик, как ему велели, держал ладонь между замком. И калитка захлопнулась по пальцам Славика. Пацаны загоготали и разбежались. Славик даже не плакал. Он стоял, часто моргая, и с удивлением смотрел на свою ладонь, которую зажала калиткой. «О, Господи!» — ахнула Галина Васильевна. Она отжала калитку, вытащила руку Славика, которая на глазах посинела, увеличилась в... раза в три, и потащила его в умывалку. Тетя Валя уже неслась со льдом. Славик не плакал. Он смотрел на Галину Васильевну, на тетю Валю, на свою руку и повторял. «Кто вода? Кто вода? Кто вода?» Два пальца у Славика были сломаны. Мизинец и безымянный. Без всякого рентгена было понятно. Как только он боль такую терпел. Галина Васильевна потащила Славика наверх, в местную больницу. Мальчик покорно шел следом. Не плакал, не кричал только с удивлением смотрел на свою руку, Которую Галина Васильевна примотала ему наволочкой к шее. В тот момент, когда все случилось, Она гладила наволочки, и с одной из них в руках так и выскочила. «Славик, дверь сама захлопнулась», — спрашивала его Галина Васильевна уже в больнице. «Дверь сама захлопнулась», — отвечал Славик. «Мальчики дверь специально захлопнули», — уточняла она. «Мальчики дверь специально захлопнули», — подтвердил Славик. На пальцы поставили лангету. Славик даже не пикнул. Галина Васильевна никак не могла успокоиться. Надо же, свои местные так поступили. Ведь знают же все про Славика. Зачем так с ним? Она непременно хотела наказать обидчика. Славик, кто дверь захлопнул? Кто последний выбежал? «Красный», — проговорил Славик. Он не мог запомнить имена, как не мог запомнить название блюд и всех детей определял так, как определяют маленькие дети — красный, синий, зеленый по цвету футболки или кепки. Пока Галина Васильевна выспрашивала у всех местных, кто из ребят был в красной футболке, обидчик явился сам. Его притащила Наташка. «Вот, сознался, сволочь!» — объявила она. Сволочь, Вовка, ростом выше матери, стоял покорно и не двигался. Мать держала наготове готове поднос, которым саданула по затылку сына. «Мам, ты чё, больно же!» — потёр макушку Вовка. «Я ж не нарочно, я же в шутку! Он сам виноват! Чё руку держал? Я ж закрыть хотел!» Наташка саданула сына под носом ещё раз. «Дома тебе такого ремня задам!» — пригрозила мать. «Галь, делай с ним что хочешь! Надоел он мне! Сил никаких нет!» «Ты же специально сделал», — сказала Галина Васильевна Вовке. «Зачем? Ты же знаешь, что Славик не понимает. Зачем так жестоко-то?» «Да чё вы! Я сто раз руку ломала, ничего!» — взбеленился Вовка. «Нет, но ты посмотри на него!» — мать говорила, — посмотри. «Ты мне дашь работать спокойно!» Вовка был единственным сыном Наташки, которая торговала пирожками около входа в пансионат. Пирожки у нее были вкусные, она не жалела масла, и даже тетя Валя забирала у нее остатки, продать отдыхающим. Наташка была добрая, вечно замотанная мать одиночка. Вовка воспитывал себя сам. От матери он регулярно получал ремня, на который уже не реагировал. Ремнем больше, ремнем меньше. Будешь сюда ходить и все делать, хоть языком асфальт вылизывать, объявила Наташка. Да сейчас. — огрызнулся Вовка. — Я тебе счасткну, сволочь! Опять меня позоришь! С кем связался? С дурачком? С дурачком легко, да? Он тебе сдачи дать не может. — Вова, мне больно! — Подошел к ним Славик, назвав Красного по имени. И вдруг горько заплакал, так как плачут маленькие дети. Наташка охнула и присела, схватившись за сердце. — Вова! — «Не надо так делать! Мне больно! Вот здесь больно!» Славик показал на голову, а не на больную руку. Вовка вырвался из рук матери и кинулся вниз по набережной. «Только попробуй вернись, убью!» — закричала Наташка вслед. Но Вовка знал, что не убьет. Он мечтал сбежать в Севастополь, в мореходку. Отца никогда не видел, не знал. Но Наташка, чтобы отвязаться от расспросов, сказала, что тот живет в Севастополе, плавает на кораблях. Вовка, который уже все про жизнь понимал не хуже многих взрослых, отчего-то верил, что если он доберется до Севастополя, то непременно встретит там отца, и он устроит его и в мореходку и к себе на корабль возьмет. Где Вовка собирался искать отца? Так в порту, где же еще? Наташка иногда плакала с тети «Сбежит ведь, сбежит, подлец, пока недалеко сбегал, да на пару дней. А что, если совсем? «Конечно, сбежит», — отвечала тётя Валя. «Он не такой, только на него находит иногда», — объясняла Наташка Галине Васильевне, когда Вовка обижал Славика. А обижал он Славика часто, с самого детства. То есть, с одной стороны, защищал, не давал в обиду, но на него находила. И он издевался над Славиком. Они выросли вместе, и Вовка, как глава местной шпаны, запрещал другим Славика-дурачка топить, мочить и лупить. Но сам же топил, мочил и лупил. Или вот как сейчас. Прихлопнул ему руку калиткой. «Он так на меня смотрит иногда, что мне страшно», — призналась Наташка. «Будто бес в него вселяется. Я его ремнем отхожу, а он ржет, как конь, смеется». Взрослым себя считает, а поступает, как дитё неразумное. Что с ним будет? Лишь бы не в тюрягу, пусть в армию, в мореходку, хоть куда лишь бы не в тюрягу. Что он над Славиком издевается, ведь знает, что нельзя. Часто роняла Наташка слезы над своими пирожками. Работала она много, стояла над своим подносом часами, забегала в самую жару в столовку к тёте Вале в туалет и напитка глотнуть, дух перевести. И снова на улицу, под зонтик, к подносу. Вовка, когда мимо пробегал, делал вид, что с матерью не знаком, стеснялся. Нет, свои-то знали прекрасно, но Вовка перед отдыхающими стеснялся. Хотя кто ему эти отдыхающие в первый и последний раз видит? Но Наташка плакала, когда сын так себя вел. «Вова! Вовка!» Иди сюда, звала она, но сын делал вид, что не слышит. Наташка была удивительной. Она всегда говорила то, что думает, и была той редкой женщиной, которая не тряслась над ребенком, а считала его рождение ошибкой. Ильич Наташку недолюбливал именно за это. Галина Васильевна уважала ее за смелость, и, можно сказать, позицию. Наташка дружила с тетей Валей, которая ее понимала. Сама так думала. Только язык не поворачивался вслух произнести. Она не хотела рожать Вовку и не любила сына, как не любила его случайного отца. Не считала, что Вовка — ее счастье и спасибо, что хоть ребенок есть. Наташка полагала, что сын — ошибка молодости. Ей хватало смелости говорить об этом, о том, что ребенок как был нежеланным, так нежеланным и остался. И она не понимала Ильича. Совсем не понимала. Тетя Валя слушала Наташку и кивала. Также она думала про свою Лизу. Зачем ей Лиза? Сына, да, любит. А Лизу нет. Хоть она и рядом. От того, что дочь рядом, тетя Валя ее еще больше не любит. Галина Васильевна не знала, как поступить. Что делать с Вовкой? С Наташей ссориться не хотелось. Да и она ничего с сыном не сделает. Но ведь Вовка такое устраивает не в первый раз. В прошлом сезоне Славик застрял между железными прутьями ворот. Тоже Вовка его подговорил, мол, давай, как все пацаны, не через калитку пройдем, а между прутьев. Ты же нормальный пацан, ты же с нами. И для примера полез первый. Юркий, тощий, вертлявый, Вовка пролез, а Славик застрял. Другие ребята через забор сиганули. Игру такую затеяли. Или пролезть, или перелезть, но через калитку нельзя. Вся компания быстро оказалась по ту сторону забора. Что там лезть-то? На приступку ногу закинул, подтянулся, перевесился и спрыгнул. Только Вовка специально полез между прутьев. Славик тогда застыл и не знал, что делать. Через забор он перелезть мог. Уже научился. А между прутьев еще не пробовал. Но Вовке, который сказал, что он его друг, Славик поверил. Сказали слизины на уроки. Она учила со Славиком поговорки «Друзья познаются в беде». Пела с ним песню «Если с другом вышел в путь, веселей дорога». Славик вслед за Вовкой, вытащив из подсознания слова «друг», полез между прутьями. Каким-то чудом ему удалось просунуть голову, и он застрял ровно посередине туловища. Тогда он кричал так, что выбежали все отдыхающие. Федор с Ильичом пытались рожать железные прутья руками. Но они тоже были из старых времен. «Такие фика тожмешь, как сказал Федя. Они отжимали. Потом на помощь пришли отдыхающие. Тетя Валя с Галей и Наташкой тянули Славика вперед, поскольку большей частью тела Славик был уже снаружи. Но никак. Мальчик продолжал орать, как резанный. Не от боли, от страха. Он не понимал, почему не может сдвинуться, почему его что-то держит тетя Валя сообразила первой. Принесла из кухни баклажку растительного масла, которым стала поливать Славика. Так и вытащили, причем не вперед, а назад. «Славик, ну зачем ты полез?» — спрашивала Галя. «Мы играли», — отвечал Славик, вымазанный с ног до головы растительным маслом. «Вернется? Убью!» — пообещала в который раз Наташка, имея в виду Вовку. Наташка кормила Славика пирожками с вишней, Вовка пирожки не ел, он любил сосиски, мог килограмм сожрать прямо сырыми, только не в коня корм оставался мелким и щуплым, таких в мореходку не брали.